Глава сорок четвертая «Ужасно, ужасно, ужасно!» твердила Алифтина. «Страшная история!» «Но я жив?» рассмеялся Сергей. «И наоборот читаю произошедшее главной удачей своей жизни. Теперь я твердо уверен, любая беда ведет к удаче. Не знаю, сколько времени без сознания провел. Пришел в себя и сел. Голова кружится, руки-ноги трясутся. Но в целом ничего. Только в голове пустота. Кто-то меня трясет. «Очнись, сей! Я смотрю на девочку, не знаю, кто она. Трошу на руку протянула. «Вставай!» Я кое-как поднялся, а девица перед глазами мельтешит. Кричит. «Я поняла, что дело плохо. Ты дверь чуть приоткрыл?» Звук пошёл. Шш. У нас на кухне один раз вентиль сам по себе у баллона отошёл, а плиту не зажгли. Вот так же шипело. Чихнуть не успели, как газ кухню заполнил. Пошли скорее домой. Меня затошнило, я пробормотал. «Подожди, мне в туалет надо». Кинулся в кусты, потом смутно всё помню. Куда шёл, зачем? Вроде спать лёг, проснулся. Сколько дней бродил, где? Мыслей никаких. Увидел мужчину. Он меня в больницу отвёз, какие-то уколы мне там ставили. На следующее утро просыпаюсь. Всё помню, включая то, как меня Майя вытащила. Порядок в голове. Доктор появился, обрадовался. «Ты сегодня просто огурец, назови своё имя, позвоним родителям, они за тобой приедут». И тут меня осенило. Вот он, шанс сбежать от сумасшедшей мамаши. Если я сейчас прикинусь мальчиком, который потерял память, меня отправят в детдом. Для ребёнка из нормальной семьи интернат стресс и горе, а для меня трёхразовая еда, новая одежда, сиротам, когда их выпускают из приюта, положена комната. Это я точно знал. Ну и стал изображать амнезию. Кстати, весьма успешно. Дальше пошло везение. «Недолго я в интернате находился. Вы приехали, очень мне понравились. Я постарался, чтобы папа мной заинтересовался». «Да, Николай Викторович сразу сообразил, что я привираю. Память у меня на самом деле отличная». «У тебя прекрасно получилось дурить голову врачу подмосковной больницы, воспитателем, но меня трудно обвести вокруг пальца», засмеялся академик. Сергей продолжал. «Помню, как я уже в качестве вашего сына приехал домой, а ты сказал... «Отлично, Сергуня, мы вместе как хотели. А теперь перестань изображать из себя главную героиню романа дочь священника Джорджа Оруэлла и говори правду». «Я все рассказал», — подхватил Сергей. «А ты предложил, надо поехать посмотреть, что там». «Ему вскоре отправились в тот лес?» «Но уже лучше экипированные, чем ты тогда», — воскликнул Николай. «Слова про звук ш, меня насторожили. Возможно, Майя не ошиблась. Вдруг там, на самом деле, шел газ. Ты оставил меня снаружи, сам надел спецкостюм с автономной дыхательной системой и вошел внутрь. Кстати, где ты его взял?» спросил Сергей. «К доктору обращаются разные люди», пояснил Николай. Инсульт может поразить любого. Все необходимое дал мне сотрудник МЧС, один из тех, кто занимается расследованием пожаров на крупных предприятиях, а сварочный аппарат у меня был свой. «Ты им классно пользуешься», — похвалил Сергей. У Коли золотые руки, — встряла со своим замечанием Алевтина. Я решил изучить помещение, и если оно представляет опасность заварить дверь, наружная створка была заперта на один замок, я его легко вскрыл, а тяжелая дверь стояла открытой пояснил Николай Викторович. «Я решил, что Майя взяла ключи у меня из кармана», добавил Сергей, и закрыла дверь в лабораторию, а в коридор она не пошла и испугалась газа. Папа спокойно вошел в комнату. «Да уж», — протянул Николай Викторович, «просто сокровищница царя Соломона, и никто ее давным-давно не посещал. Мы нашли клад и забрали его». «Почти доверху машину набили», — воскликнул Сергей. «Привезли все домой, ты сказал. Надо поделиться с Майей. Благодаря ее сообразительности Сережа жив остался». «Да ты такой», — гордо заметила Решеткина. «Очень добрый, справедливый». «Трошина с бабушкой чуть в обморок не упали, когда ты к ним поздно вечером приехал и правду сказал. Теперь Майя в Италии удачно вышла замуж». «Девочка молодец», — похвалил Майю Николай. И бабушка у неё умная, не профукали свою долю, поступили правильно. Отправилась Майя в платный вуз, ей хватило денег, чтобы свой бизнес поднять. «Дорогой, не скромничай», — перебила мужа алевтина. «Ты им очень помог. Снял трошенным квартиру в Москве. Велел им никогда в село не возвращаться. Устроил Майю в прекрасную школу. Затем посоветовал ей, куда поступать. Ты их добрый покровитель, а наш Серёжа лучше всех пошёл по стопам отца». И все прекрасно складывалось, пока отвратительная Евгения не решила сделать анализ ДНК. «Она меня увидела по телевизору», — вздохнул Сергей. «Ну и решила получить от биологического сына деньги». «Гадюка!» — выкрикнула Аля. «Нет, вы только посмотрите на подоконник. Марфа! Марфа!» Николаша выключил запись. Дальше Алевтина стала объяснять домработнице, как правильно расставлять цветы в горшках. Больше к теме визита в лабораторию они не возвращались. «Вот откуда утрошенные деньги», — подытожил Макс. «И вот где Николай Викторович взял средства на создание своей клиники». «Подождем результат анализа ДНК, хотя он не даст нам ответа на главный вопрос, кто пытался отравить Джейн и Маркса», — произнес Вульф. «Есть у кого-то идеи, мысли?» «Сергей вполне успешен, доволен всем, что имеет». «Пообещал помочь Евгении», — начал Энтин. «Он не лукавил. Думаю, на самом деле он попытается бороться с синдромом Горпогона и Плюшкина у Кабановой. Дело это трудное, но иногда такой человек полностью меняется». «Лена Кисонина тоже, на мой взгляд». «Ни при чём. Майя Трошина тем более. Повод есть у родителей Круглого, они могли докопаться до истины. Но сомнительно, что Татьяна и Виктор на протяжении многих лет занимались поисками причин болезни Феди. Однако предположим, что они узнали правду. Пара должна ненавидеть Маркса, но Кабанова здесь причем? Она с какого боку в истории Феди и Елены? Джейн и Владимир встречались с какой-то женщиной, напомнил Михаил. Стройная девушка, внешность которой замаскирована, может оказаться юношей, предположил Константин Львович. Всё указывает на то, что преступника не было, подвёл итог Костин. Джейн получила коробку с рыбой в подарок а еда оказалась заражена ботулизмом, о чём она не подозревала. Владимир же поел суши, при изготовлении которых использовали несвежего лосося. Или что там, положили на рис. Это просто стечение обстоятельств. «Но в ресторане рыбка-дрибка клились, что они не готовят окуня», — напомнила я. «Ангел мой, а что должен сказать хозяин трактира, чей клиент загремел в реанимацию с отравлением?» После беседы с нами по телефону изменю меню исчез пункт «Окунь с картофелем». А всем служащим велели держать язык за зубами, пообещав в противном случае выгнать с волчьим билетом. Николаша прищурился. «У меня есть еще одна запись. Муж и жена Решеткины продолжили беседу в супружеской спальне. Уже без сына трепались. Лампуша, знаешь, почему я попросил Марфу прикрепить прослушку к Алифтине?» «Думала, что незаконно поставленная аппаратура слышит всех», — сказала я. «Да, когда они находятся вместе в одной комнате», — согласился Николаша. «Но фиговенка была прикреплена к одежде алевтины По какой причине я хотела услышать, с кем и о чем будет она беседовать? Не Николай Викторович, не Сергей, а именно она». Я ответила, «Не знаю» фотографию, где твоя мама снялась вместе с балериной, помнишь?» Не умолкал Махонин. «Конечно, снимок был сделан за кулисами, на каком-то концерте еще до моего рождения», — сказала я. «А Левтина на нем стоит нормально, а твоя мама в неестественной позе, руки странно сложила», — сказал Махонин. «Сначала я не насторожился, но потом, когда решил еще раз изучить материалы дела, удивился позе певицы. Короче, Изображение твоей мамы взяли из буклета, который выпустил театр, где она работала. Совместный снимок, подделка. Калаш. Я вздрогнула и вспомнила, что в тот момент, когда бывшая балерина показывала снимок, что-то мне показалось странным. «Фиговая работа, непрофессиональная», — обещал Николаша. «Ольга Петровна смотрит не на Алевтину, а в сторону. Вот, убедись». Я посмотрела на экран. Точно. И поза, как во время выступления, и взгляд направлен не туда. Вот почему я насторожилась, но сразу не сообразила, что не так. А потом забыла про фото. «Теперь слушайте», — велел Николаша, — мадам говорит по телефону. «Алло», — раздался голос госпожи Решеткиной. Ты здесь? Хочу тебе напомнить, если сболтнешь кому-нибудь, что достал для меня бутылла токсин и лекарства, если хоть одна душа узнает, что я заказывала яды, то твоя тайна моментально появится на страницах желтухи. И прости, прощай, успешная карьера. До свидания, счастливой семейной жизни и уважение окружающих. Да, конечно, я верю, что ты будешь держать язык за зубами. Просто решила объяснить, что случится, если ты проболтаешься. Да, да. «Я порядочный человек, никогда про твои секреты никому не скажу, но только в случае твоего молчания». «Дорогая, ты в спальне?» спросил издалека голос Николая. «Да, да», — ответила жена. Послышался звук шагов, потом профессор снова заговорил. «Мы сейчас одни. Ответь, почему ты решила отравить Евгению и Владимира. Только не трать времени на слова «Это не я, как ты мог такое обо мне подумать? Я хочу знать правду». Мерзкая кабанова! зашипела Алевтина Семёновна. «Подлая баба, а в детстве не обращала внимания на мальчика, не заботилась о нём. Когда сын пропал, она и не подумала его искать. Но стоило Серёженьке показаться в телевизоре, как эта дрянь решила сорвать с него денег». «Ты хорошо замаскировалась и вручила Евгению рыбу с начинкой», предположил Николай. «Да, и очень жалею, что она не сдохла», а выпалила жена. «Я неправильно рассчитала дозу, следовало побольше налить». «Ни минуты не сомневаюсь в твоём умении гримироваться», — начал муж. «Многие балерины сами лицо готовят», — перебила его алевтина «Для нас важно, чтобы всё крепко на голове держалось. Прическа, украшения. Не дай бог, начнёшь фуэте крутить, и что-нибудь упадёт. Щёки, губы, глаза — это второстепенно». Я всегда обходилась без гримерши, не люблю, когда по лицу чужие руки елозят. Купила парик с челкой, очки, намалевала рот и скрыла мордочку. Оделась по-молодежному и, пожалуйста, больше двадцати пяти никто мне не даст. — У тебя прекрасная фигура, — пропел муж, — ты умница. — Да, — согласилась супруга. — Я поехала подальше от нашего дома, на другой конец Москвы. Купила готовую еду в супермаркете, хотела Джейн отдать в их коробке, потом поняла, это неправильно. А вдруг выяснят, что я окуня брала. Пошла в отдел, где торгуют контейнерами, он был около кафе. Смотрю, на столике пустая упаковка. Я обрадовалась. Кто-то взял в ресторане рыбу на вынос, съел и бросил тару. Я привезла угощение домой, стерла с упаковки название трактира, перевалила в неё окуня. На следующее утро поехала к мерзкой бабе. С Владимиром поступила так же? предположил супруг. «Он мерзавец, негодяй», снова вспылила супруга. «Я думала, что прошлое похоронена, но нет. Когда узнала про обращение Евгении к сыщикам, все ожило, закровоточило. У меня в памяти всплыл тот гад, когда мы усыновили Сережика, его рассказ о Марксе. Они должны были умереть, скрягой подонок. Нужно было отравить их к дьяволу раньше, много лет назад, но мне эта мысль тогда в голову не пришла. «Ненавижу их», ненавижу. Владимиру я представилась журналисткой, которая хочет написать статью о его вузе. Подлец сразу согласился. Когда я пришла на встречу в кафе, он заказал суши, но просто чудесно. Я подлила в них отраву. Пусть сдохнет в мучениях. Заслужил это. Сереженьку чуть не убил. Спасибо Маечке. Золотая девочка спасла мальчика. Коля, я так сына люблю. Он лучше всех детей на свете. Когда я вскоре после его усыновления заболела... Как он за мной ухаживал! Как он до сих пор меня балует! Пылинки с меня сдувает! А сколько ужаса пережил в детстве! Евгении и Владимиру нужно гореть в аду!» «Тише, тише, дорогая!» Пробормотал супруг. «Успокойся! Понимаю, у тебя от внезапного появления в нашей жизни Кабановой был шок. Мы похоронили историю обретения сына, а она жила и восстала из могилы. Я с тобой согласен. И Джейн, и Маркс — редкие сволочи. Но, слава богу, ты ошиблась с дозой, и все живы. Алечка, ты не убийца. Мерзкие твари сильно напуганы. Владимир вроде улетает долечиваться в Мюнхен. «Пусть самолет с ним рухнет!» выкрикнула Алевтина и всхлипнула. «Папочка, Сережек хочет платить негодной бабе деньги. Она к нам в гости ходить будет. Я этого не вынесу. Я ее точно убью». «Нет-нет!» утешил ее муж. Он этого точно не сделает. Серёжа в тебе души не чает. Никогда мать не расстроит. Дорогая, нам надо радоваться, что хорошо воспитали мальчика. Он не держит зла на тех, кто ему причинял зло. Если сын решит давать Кабановой какие-то деньги, пусть. Нынче это легко осуществить дистанционно с помощью интернета. Успокойся. Алевтина жалобно спросила. «Я зря всё затеяла». Алечка, ты сильно перенервничала, но слава богу все закончилось, и мы никому не расскажем о том, что ты придумала, ответил муж. Ни одна душа не узнает правды. Даже Сереженька? Конечно, заверил супруг. Только пообещай, что впредь, когда тебе в голову придет идея что-то сделать, то первым делом ты посоветуешься со мной. У меня остался последний вопрос: зачем ты солгала ей в лампе про дружбу с ее матерью? Откуда знаешь о певице? Жена всхлипнула. «Когда ты рассказал мне о том, кто к тебе придёт, я нашла в интернете информацию о Романовой. Там же была фотография пятисортной певички. У меня есть программа в ноутбуке, с её помощью можно совместить изображения и...» «Да ты просто хакер», — рассмеялся Николай Викторович. «Даже я сначала поверил в ваше знакомство». И на чистом глазу рассказывал сыщица о твоей дружбе с ее матерью. Я отлично помню все, что связано с работой. Иногда больной звонит и говорит. «Конечно, вы меня забыли. Последний раз мы виделись 15 лет назад». Я говорю, «Диагноз свой назовите». И как только слышу ответ, мигом понимаю, с кем беседую. Отвечаю, «Добрый день, Иван Иванович, как ваши дела?» Но в быту я рассеян, забывая про семейные даты, быстро вытесняя из памяти все не очень значимое. Когда ты мне рассказала про знакомство с матерью сыщицы, про то, что певица к нам приходила, я, конечно, ничего не вспомнил, но был уверен, что это правда. Засомневался во время встречи у нас в доме. Ты слишком многословно вещала о той дружбе. Зачем тебе Евлампия? Я надеялась, что она будет общаться с балериной, которая знала ее мать, объяснила Алевтина. «А я буду ее расспрашивать, как у них расследование идет». Звонила ей несколько раз, предлагала встретиться, но она времени для меня не нашла. Ненавижу ее. «Тихо, тихо, хорошо, что вы не виделись. Ты могла что-то ляпнуть, и Романова поняла бы, кто хотел отравить Евгению и Владимира. Успокойся, я люблю тебя». «Сережу никто у нас не отнимет. Он уже взрослый, не подросток. Солнышко, думаю, я тебе дал коломийцев». «Ведь так?» Можешь не отвечать, я уверен, что он. Я рассказал тебе, что Семён женился на гале по расчёту. Хотел стать зятем богатого чиновного человека. И не прогадал. Отец мужа любимой дочки продвигает, а Семён идиот завёл любовницу. просил у меня ключи от дачи, чтобы с ней тайком встречаться. Боялся в отеле идти квартиру снять. А вдруг супруга его вычислит. Сеня работает с ядами. Золото, ты у него потребовала отраву в обмен на своё молчание? Ведь так? «Папочка», — заплакала Алевтина, — «тебя невозможно обмануть, я тебя люблю». «И я тебя люблю», — ответил муж, — «но больше ничего без моего ведома не предпринимай». «Да», — всхлипнула супруга, — «обещаю, и...» Стало тихо. «Звук пропал», — сказала я. «Источник питания иссяк», — объяснил Николаша, — «но ведь все понятно». Я молча посмотрела на своих коллег. Да. «Все понятно».